Голова четвертая. Пальма в катке. Прикрыв за собой дверь голубятни, Бенни подкрался к железной лестнице и окинул внимательным взглядом переулок. Не следят ли за ним? Никакого мистера Уитла внизу не обнаружилось, и он медленно слез на землю, на цыпочках вышел на улицу и дал такого стрекача, что только пятки засверкали. Пролетев через конюшню, как выпущенная из лука стрела, Бенни привычно увернулся от пинка безо всякой злобы, скорее даже автоматически отвешенного вредным конем Джаспером, белкой взлетел по лестнице и к облегчению своему оказался в совершенно пустой штаб-квартире. Он выпутался из костюма, вытер физиономию подкладкой пиджака, чтобы избавиться от усов, и даже по большей части избавился. Костюм теперь выглядел каким-то сильно бывшим в употреблении. Видимо, после марш-броска ползком через крыши. А, ладно, почистим потом. Если, конечно, найдем щетку. Главное теперь — ликвидировать муку с головы. Мыть ее в таких случаях бесполезно. Субстанция тут же превращается в весьма эффективный клей. В этом Бенни уже имел случай убедиться на собственном опыте. После прошлой попытки он пару недель ходил с прической, по которой можно было стучать. Звук выходил глухой, как по картону, да и спать было неудобно жуть. Поэтому, дабы не повторять собственных ошибок, Бенни некоторое время усердно тряс головой и вытирал ее штанинами брюк, пока она, в конце концов, не приобрела свой изначальный сомнительно коричневый цвет. Затем он глубоко вздохнул, Выудил из бумажного пакета гигантских размеров мятную карамель монстрозо, не без труда, потому что она прилипла, сунул защеку в качестве подспорья мыслительной деятельности и бросился на кучу соломы в углу, дабы понять, что же ему делать дальше. Долго ждать ему не пришлось. Крышка люка приподнялась, и на него уставился гром, на чьем лице было написано радостное волнение эй воскликнул он. «Дик, наконец, собрался с духом! Села Чарланда поведал ему специальный любовный секрет, и сегодня он точно сделает Дейзи предложение. Все идет к тому, что пари мы выиграем!» Сделав это заявление, он вылез из люка весь. За ним по пятам следовали близнецы. Бенни сурово нахмурил брови. «Змееглаз не знает про любовный секрет орланда и сейчас принимает ставки пять к одному против Дика», — сказала Анжела. «Прям хоть занимай еще денег. Может, займем, а?» «Ты только представь», — блестя очками подхватил Гром, «поставить один шиллинг, а получить пять! С ума сойти М -м -м -м! Многозначительно промычал Бенни и переместил конфету из одной щеки в другую. Взгляд его был устремлен куда-то в пространство, словно созерцал нечто, недоступное больше никому. «Что не так?» — подозрительно спросила Анджела. «Ты же не хочешь сказать, что поставил на старину Хорспота?» — подозрительно спросила Зерлина. Бенни смерил ее холодным взглядом. «Не сразу». Но до общественности дошло, что ему есть что сказать, а особенно если вспомнить, что за миссию он сегодня выполнял. Э. -э, -э как прошла слежка за мистером Уитлом? Поинтересовался догадливый гром. Бенни извлек изо рта карамель, аккуратно пристроил на коленке и пустился в объяснение. Никогда и никто еще не слушал его с таким вниманием. Аудитория сидела, широко распахнув глаза и пораскрывав Настя шерты. «Ты точно уверен?» — спросил Гром, когда он, наконец, закончил. «Ты его видел? Сам? Все украденное серебро?» — уточнила Анжела. «Это точно были не причиндалы для... голубеводства?» — на всякий случай спросила Зерлина. — Вряд ли даже ты бы смогла голубеводствовать гаечным ключом из литого серебра. Уничтожающе обронил Бенни. — Да и кормить их с серебряных блюд полярда в поперечнике тоже не особо сподручно. Лично я кормил их из вот такусенькой жестяной чашечки. Мне мистер Уиттл позволил. «Но почему же он дал тебе кормить птиц, если прямо за мешком с ихней едой лежали все эти сокровища?» — усомнился Гром. «Странно, что он вообще тебя туда пустил, в глубятню эту». «Вот и я сам так думаю», — сказал Бенни. «Но вот что я вам скажу. У меня план на подходе. Я его прямо чувствую. Осталось только детали проработать, но сам план хорош». Один из лучших за всю мою карьеру. На самом деле, план просто бомба. Вот что я вам скажу. Гром метнул панический взгляд в близнецов. Те в ответ мрачно посмотрели на него, потом друг на друга. Да, снова эти знаки. Бенни опять таращился куда-то вдаль туманным взором. Губы его слабо шевелились. Да произнес он еще через минуту-другую, отлепляя конфету от пыльных волокон штанины. Следующим номером она взлетела в воздух и была мастерски поймана ртом. «Это точно будет гвоздь программы! Зуб даю настоящий вырви глаз, как лопатой по морде! Умереть не встать!» Но... начал было возражать гром. Бенни остановил его повелительным жестом. «Сначала...» Мне нужно довести все до ума, продумать детали. Вам лучше оставить меня сейчас одного, а не то есть риск, что все пойдет не так. Мне нужна тишина и покой. Давайте, давайте, валите. Я сам вас найду, когда все будет готово. Ты не хочешь поставить что-нибудь на дико у змеи глаза? Все-таки пять к одному, — на полпути к люку переспросила Анжела. — Нет, у меня все равно ничего не осталось. Убирайтесь. Я не шучу. Я хочу все хорошенько обдумать без вас. Ну, они и убрались. Еще некоторое время Бенни не слушал, как Зерлина с энтузиазмом объясняет Грому, что если он поставит свой следующий тригонометрический шиллинг у Мелмата вместе с предыдущим, то после окончательного триумфа Дика его ждет прибыль аж в 7 шиллингов. Наконец, ее звонкий голос... Стих в отдалении, эта компания покинула пределы конюшни Воцарилась тишина, нарушаемая лишь нескончаемым жужжанием мух вокруг старого Джаспера на нижнем этаже, раздраженным свистом хвоста и тоненьким, почти электрическим гудением, которое рассудил Бенни наверняка исходило из его могучего мозга, работающего на полных оборотах. А тем временем. Дейзи была немало озадачена и даже немного уязвлена тем фактом, что после злосчастного инцидента в Мюзик-холле Дик больше не показывался ей на глаза. Нет, она прекрасно понимала, что на самом деле произошло. У бедного мальчика в голове все слова перепутались, но не виноват же он, что не уродился гением красноречия. Но и она не могла ждать вечность, особенно когда. Мистер Хорспот так внимателен, так любезен. Вчера он принес ей коробку шоколадных конфет, а потом добрых три четверти часа слушал, как матушка Дейзи в красках рассказывает про свой ревматизм. А и волосы у него, кстати, были прелестные, такие белокурые и волнистые. И, и как раз сегодня он обещался прийти к ним на приватный ужин в кругу семьи. Принимая приглашение миссис Миллер, он улыбнулся Дейзи. Так тепло, так значительно, что у нее неприятно екнуло сердце. Словно не знала в точности, уйти ему в пятки или подскочить в макушку. Всю вторую половину дня, заворачивая пироги, отпуская покупателям печенье и намазывая маслом булочки в пекарне, где она работала, Дейзи думала о Дике и вздыхала. Потом... Думала о мистере Хорспоте и улыбалась. Потом улыбалась насчет Дика и вздыхала насчет Хорспота, пока глупая девчонка, наконец, не потеряла всякое понятие, кого она любит, а кого нет. Одно ей было ясно. Она точно в кого-то влюблена. А иначе с чего ей так погано? В это самое время гром переживал самое могущественное искушение в своей жизни. Он как раз шел к Уитлам на очередной урок тригонометрии с очередным шиллингом в кармане. Путь его лежал мимо розы и короны. И вот там-то, в дверях, торчал змееглаз Мелмот, собственной персоной, болтая с парой каких-то парней с виду Жакеев. Великий букмекер был плотный, зажиточный, розовощекий мужчина, в туго сидящем клетчатом костюме, котелке с лихо загнутыми полями и с толстенной золотой цепочкой поперек объемистого брюха. Что-то в нем наводило на мысли о сигарах и золотых саверенах, о лошадях, виски, многолюдных пирах и боксерских поединках. Проходя мимо, Гром невольно замедлил шаг. Потом он остановился. Потом все-таки пошел дальше, но как-то совсем медленно. Потом повернул назад. Змееглаз Мелмот встретил его благожелательным взглядом. Как поживает юный Гром? Осведомился он голосом густым и пышным, как рождественский пудинг. А вы как, мистер Мелмот? Слегка угрюмо отозвался Гром. Я вот тут подумал. Да, да. «Я могу тебе чем-то помочь». М -м -м. «Дик Смит. Ну, вы знаете про них с Дейзи?» «Угу. Я слыхал, вы даете пять к одному?» Змееглаз Мелмот оттопырил щеку языком и жуликовато оглянулся по сторонам. Наклонившись вперед, насколько позволял ему живот, он понизил голос и сказал, «Учитывая, что ты, Гром, старый и добрый клиент, а также учитывая, что, как я слыхал, на конюшне мистер Хорспот очень хорошо себя показал, я могу предложить тебе шесть к одному, мальчик мой. Шесть к одному против юного Дика. Шесть к одному!» Гром так и просиял. Даже близнецам не удалось выудить такой ставки из великого змееглаза Мелмота. Соблазн был слишком велик. Как тут отказаться? Если он выиграет, у него будет целых восемь шиллингов чистой прибыли, и тогда он сам сможет платить за свои тригонометрические уроки, а не просить папу. И еще сможет купить каких-нибудь цветов, мисс Уиттл, и... Шиллинг сам собой вынырнул у него из кармана, а маленькая черная записная книжечка для ставок у мелмота. Итак, у тебя уже есть один шиллинг на два к одному, и теперь еще один на шесть. Я смотрю, ты ставчик хитрый и опытный, молодой гром. С тобой надо держать ухо востро. Напомним условия пари. «Дик должен сделать предложение Дейзи, и оно должно быть принято не позднее полуночи 14 числа. Это через два дня. Вечер бала газовщиков». Гром кивнул. Змееглаз Мелмот торжественно пожал ему руку и убрал книжечку. Гром двинулся дальше, к Уитлам, чувствуя сразу волнение и вину. В первый раз за день до него начало наконец доходить Что там толковал Бенни про мистера Уитла, голубятню на крыше и ворованное серебро? Идея выиграть еще денег на бедняге Дике так его взбудоражила, что он забыл обо всем. А ведь он сейчас шагал прямиком в дом опаснейшего преступника. ожидающе в гостиной мисс Ганори Уитл, он вдруг осознал, что это будет значить, если мистера Уитла вдруг арестуют. В отличие от Бэйни, он не верил, что мисс Уитл имеет к этой истории какое-то отношение. Алмазная лу с револьвером в чулке — это ж надо! Ха. Но из-за этого он чувствовал себя еще виноватее насчет шиллинга. Ей ведь могут понадобиться эти два шиллинга, чтобы было на что жить, если отца загребут в тюрьму какого ему будет Грому, если девушке придется пойти побираться на улицу? Стыдобата какая! Привет, Сэм. Она вошла в комнату и села рядом, приветливая, как всегда. Гром тяжело сглотнул, и урок начался. Впрочем, Грому никак не удавалось сосредоточиться, с языка все время само слетало что-нибудь не то. Мис Уитл, брякнул он. «А как вы думаете, ваш папа разрешит мне присматривать за голубями, если его...» Тут он попытался вовремя заткнуться, но все равно опоздал. «Если его что, Сэм?» «Если его посадят, но так же нельзя?» «Если ему вдруг понадобится помощь», — неуклюже договорил он. «Ну, ты же можешь его сам спросить», — спокойно сказала мисс Уитл. «А теперь, что там с этим тангенсом, Сэм? Посмотри-ка на него еще раз». Но на этом все не кончилось. «А вот интересно, за кражу старинного серебра дают больший срок, чем, ну, за простое серебро, мисс Уитл. «Я, право, не знаю». Что за странный вопрос, Сэм? Так, давай-ка еще раз. Каков будет синус этого угла? Попробуй, у тебя должно получиться. А ведь на самом деле мистер Уитл всегда может сбежать в Швецию. Выдал он пять минут спустя очередную мысль вслух. Да что ты такое говоришь? Ой, простите, мисс, я как-то задумался. Сбежать? Но чего сбежать? «От бандитов», — быстро сказал Гром. «От банды... Э, воров. Убийц даже. Он ведь недавно был в Швеции. Может, даже по-шведски говорит. Я так думаю». М. «У тебя сегодня определенно мысли блуждают, Сэм. С чего ты решил, что папа недавно был в Швеции?» «А он разве не был? Я думал, что был». Выступал с речью на этом, как его, Европейском Совете Газа и Кокса и Конгресса производителей. Во. А, вот и о чем я наконец поняла. Нет, он собирался, но вместо него поехал мистер Хорспот. Папа решил, что для него это будет новый полезный опыт. Мистер Хорспот? Гром чуть со стула не упал. Ну да. Он же, в конце концов, заместитель директора. Мистер Хорспот был очень благодарен за такую возможность. А он привез оттуда спички для мистера Уитла. Спички? Ну, шведские спички для сигар мистера Уитла. Но папа не курит. Боже мой, Сэм, ты сегодня как-то странно себя ведешь. Причем тут вообще какие-то спички. О, -о, -о я... «Я их собираю, мисс, для своего музея. Разные спички». «Но почему тебя так интересует мистер Хорспот?» «Потому что... потому что он ухаживает за Дейзи Миллер». «А, понятно. А как же Дик Смит?» «Тот бедный мальчик с фобией. Он так и не смог до сих пор сделать предложение». Гром собрал мозги в кучку и с грехом пополам пересказал ей инцидент в мюзик-холле. «Вот ведь бедняга!» — мисс Уитл тихонько рассмеялась. «И Дейзи тоже. Значит, бананы?» «О, господи! Нет, это и правда вышло не слишком тактично!» Гром подумал, не рассказать ли ей еще любовный секрет от силача Орланда, но тут время урока подошло к концу и настала пора уходить. В любом случае, ему страшно не терпелось добраться поскорее до штаб-квартиры, найти Бенни и остальных и выложить им потрясающие новости про мистера Хорспота. Что же до самого мистера Хорспота, то сей элегантный и кудрявый джентльмен в этот самый момент стучался в дверь Миллеров. Он был облачен в свой лучший костюм из легкого твида, а на шее у него красовался пурпурный шейный платок, завязанный новомодным узлом и пропущенный через крошечное серебряное колечко. В руках он сжимал огромную охапку роз. Миллеры со своей стороны тоже хотели произвести хорошее впечатление на мистера Хорспота. Вдруг он предложение Дейзи собрался делать? Никогда ведь не знаешь? Мистера Миллера заставили надеть лучший воскресный костюм, в котором ему сразу же сделалось жарко и ягозливо, и велели ему говорить вежливо и не лить чай в блюдечко, чтобы поскорее остыл. От всего этого мистер Миллер порядком рассердился. — Развели тут суету, — ворчал он, — чертова суета! А где молодой дик, я тебя спрашиваю? С чего ты вдруг за этого хлыща сигать собралась? «Никакой он не хлыщ, папочка, а заместитель директора в газовой компании. А что касаемо Дика, так тут чем меньше слов, тем лучше». Загадочно выразилась Дейзи, которой все равно больше ничего в голову не пришло. Когда мистер Хорс постучал в дверь, миссис Миллер как раз неслась по направлению к накрытому столу с миской свекольного салата в руках. — Ах, вот и он. Дейзи, дуй сюда, у тебя грязное пятно на щеке. Альберт, режь ветчину потоньше, и чтобы никаких идиотских выходок с огурцом слышал меня, умру я с вами. Скорее, Дейзи, давай открывай. Мистер Хорспот вошел и поручкался со всеми по очереди, и вручил миссис Миллер розы, и потом они все сели за стол, чтобы насладиться плотным ужином, приготовленным в поте лица хозяйкой дома и ее дочерью. Там были ветчина и язык, и консервированный лосось из банки, еще свекольный салат, помидоры, зелень, огурцы, тонкий хлеб и масло, и потом земляника и сливки, в довершении, так сказать, банкета. «Какое великолепное пиршество!» — воскликнул мистер Хорспот. «Прям как в одни давно минувшие!» «В минувшие! Энто да!» — охотно подхватил тему мистер Миллер. А вот насчет будущих оно как? — О, ха-ха, — сказал мистер Хорспот, выказывая тем самым, что оценил тонкую шутку мистера Миллера. — Очень хорошо, сэр. Мистеру Миллеру его веселье польстило. Приятно все-таки, когда твоим шуткам смеются. По каковой причине он решил продолжить. — А что, мистер Хорспот, как скажете, сегодня вечерок был теплый али как? Очень теплый, да. Погода просто изумительная. А вот когда я в армии служил, сказал мистер Миллер, это в Индии, значит, была у нас такая хитрость, которую мы отчебучивали, чтобы вроде как в жаркий день охладиться. Перво-наперво надо. Тут миссис Миллер крепко пнула его под столом в лодыжку. А Дейзи при этом, не сговариваясь, пнула в другую. Но дело в том, что на мистере Миллере в этот момент были его лучшие воскресные ботинки. И они ему так жали, так жали, вот прямо в пальцы впивались, почище клещей, что пинки ему, можно сказать, принесли долгожданное облегчение. А потому он не смутился и речи свои не прекратил. Так вот... «Первонаперво надо отрезать славную такую длинную огурцовую кожурину, вот такую». Тут он отрезал одну себе, а другую любезно протянул мистеру Хорспоту. «И прилепить ее себе на лоб. Давай-давай, милок, действуй». Оба достойных джентльмена прилепили себе кожуру, куда следовало, и уважительно воззрелись друг на друга. «Примечательные охлаждающие свойства у огурца, а?» — сказал через некоторое время мистер Миллер. «Очень прохладные, да», — согласно кивнул мистер Хорспот. Кожура, разумеется, воспользовалась случаем и как бы невзначай соскользнула ему на нос. Мистера Хорспота посетило неловкое чувство, что мистер Миллер над ним потешается хотя выглядел тот при этом непроницаемо и даже торжественно. Но, как бы там ни было, а ужин ни шатко ни валко подошел к концу. «Дейзи, милочка, сделай одолжение. Проводи мистера Хорспота в салон», — сказала миссис Миллер. «Мне с папашей твоим есть чем заняться на кухне». Брошенный ею на мужа взгляд красноречиво говорил, что сейчас он много чего узнает об огурцах, Но мистер Хорспат сделал вид, что ничего не заметил, и вежливо открыл дверь, пропуская Дейзи вперед. «Сюда, мистер Хорспат, прощебетала Дейзи, борясь с искушением чувакнуть отца по макушке этим чертовым огурцом. «Всякий раз, как она приводила домой кого-нибудь славного, мистеру Миллеру непременно надо было устраивать этот свой овощной цирк». Гость в итоге сидел весь обвешенный огуречной кожурой и выглядел до нельзя глупо. Еще чуть-чуть, и она бы расплакалась. Но мистер Хорспат был такой милый, что, казалось, ничуть не возражал. «Вот что, Дейзи», — сказал он, когда они двое угнездились на маленьком диванчике, «давай-ка ты будешь звать меня Берти». «О, спасибо большое». Пискнула Дейзи и принялась застенчиво теребить лист большой пальмы, которая гордоливо торчала в катке позади дивана. Пальма — это была радость и гордость мистера Миллера. Он утверждал, что вырастил ее самолично из кокоса, который швырнула в него обезьяна в Индии. Но ему почему-то никто не верил. Пальма за годы выросла большая-пребольшая. Теперь она заполняла весь промежуток между окном и диваном и изрядно затемняла комнату. Мистер Хорспот придвинулся поближе и ненавязчиво просунул руку вдоль спинки дивана за спинку Дейзи. — Ах, Дейзи! — проворковал он. — Я так рад, что мы, наконец, одни. Я мечтал остаться с тобой наедине долгие недели, долгие, долгие недели. Сладкая дрожь пробежала по спине девушки. Сначала снизу вверх, потом сверху вниз, словно по ней танцевали маленькие мышки. Где-то в комнате даже что-то тихонько, и мышина заскреблось, Или так ей, во всяком случае, показалось. Мыши. Только этого не хватало, лишь бы мистер Хорспот ничего не заметил. «Все это время...» Близнецы Перети готовили плацдарм, чтобы Дик мог применить всю мощь любовного секрета, открытого ему силачом Орландо. Ничего не ведая о визите предприимчивого мистера Хорспота, они спрятали Дика за живой изгородью из берючины в палисаднике перед домом Миллеров. Такой низкорослой, что сидеть за нею приходилось на корточках. Откуда ему дальше полагалось влезть в окно гостиной? не дать не взять романтически влюбленный в какой-нибудь пьесе. Вечерами Дейзи частенько сиживала одна у себя в салоне. Так у него был шанс объявить ей о своей любви и никому попутно не попасться. А потому Анжела очень аккуратно и тихо подняла снаружи раму окна и разгребла немного царившей за ним пальмовые джунгли. «Слушай», — зашептала она ему, — «Дейзи уже здесь. Вон ее рука на спинке дивана. Тебе только и надо, что схватить ее покрепче и покрыть жгучими поцелуями. Понял?» Дик, трепеща от отваги, проскользнул в окно. Бесшумно, как мышь. Там, куда показывала ему Анжела, действительно лежала рука. Нежная, деликатная, белая кисть. Естественно, такая красота могла принадлежать только Дейзи. Ну что ж, осталось всего ничего. «Давай, приступай!» — прошептала Зерлина. Дик кивнул, набрал побольше воздуху, закрыл глаза и схватил. Что произошло дальше, так и осталось во многом непонятным. Точной картины событий, во всяком случае, не было ни у кого. Начать с того, что пальма вместе с каткой опрокинулась с грохотом на пол. Далее Дейзи спустила испуганный вопль. Затем мистер Хорспот вскочил в ужасе и, разинув рот, уставился на свою правую руку, которую в данный момент покрывал жгучими поцелуями красной от страсти Дик, глаза которого были, как легко догадаться, плотно зажмурены. Прежде чем кто-нибудь успел вымолвить хоть слово, Дик дошел до двенадцатого жгучего поцелуя, да, он считал, и прижал Хорспотову руку к своему сердцу. — Я люблю тебя! — хрипло взревел он. — Ты за меня выйдешь! — Что? — взвизгнул мистер Хорспот. Тут Дик, наконец, открыл глаза после чего у него отвалилась челюсть. Круглыми от ужаса глазами он посмотрел на мистера Хорспота, потом на Дейзи, на пальму на полу, на собственную руку, все еще сжимавшую нежную белую деликатную кисть мистера Хорспота. И отпустил ее, словно его шарахнули током. «Ах ты, змей под колонной! вскричал он и от души двинул мистеру Хорспоту в нос. За окном грянула овация. «Давай, Дик!» — в один голос завопили Анжела и Зерлина. «Засвети ему еще!» С пронзительным воплем мистер Хорспот схватился за пострадавший нос, а дальше, как рассказывали потом близнецы Бенни и Грому, события окончательно сорвались с цепи. По случаю мимо дома... Как раз шествовал констебль Джеллику. Услыхав характерные звуки нарушения правопорядка, он оглушительно засвистел в свой свисток и ввалился на сцену в качестве четвертого действующего лица. Мистер и миссис Миллер, в свою очередь, тоже услышали шум, хоть и были целиком поглощены огуречные дискуссии, и примчались посмотреть, что такое творится в салоне. Отворилось там следующее. Мистер Хорспот пытался, во-первых, утереть расквашенный нос, а во-вторых, спрятаться за Дейзи от Дика, который гонял его по всей комнате, свирепо размахивая кулаками. — Выходи и сражайся, ты скользкий курчавый хорь! — ревел разъяренный Дик. — Нет, нет, помогите! — вопил мистер Хорспот. — На меня напали! На помощь! «Прекрати, Дик, прекрати, сейчас же!» — голосила Дейзи. «Помогите, полиция убивают!» — вторила миссис Миллер. «Надай, Дик, малыш!» — подбодрил парня мистер Миллер. Но тут увидел руины пальмы на полу и в ужасе врезал себе с размаху ладонью полбу. «Моя пальма!» — заорал он благим матом. «Я ее сам!» «Сам вырастил из кокоса! Кто это сделал, а? Это ты сделал, лошадиная твоя морда!» Обвиняющий перст уставился на хорспота. «Нет!» — хлюпнул тот, снова ныряя за спасительную спину Дейзи. «Это он! Он!» «А ну, шагай сюда, болезный! Уж я тебя полечу!» рычал Дик, скача от нетерпения вверх-вниз и размахивая кулаками, что твоя ветряная мельница. Он еще к Дейзи подкатывать вздумал. Вот же чертов наглец! Я тебя научу, как... Но чему именно Дик собирался научить мистера Хорспота, так никто и не узнал. Потому что в окно просунулся констебль Джеллику и, увидев эту сцену, так засвистел, что вся общественность встала где была. В ушах у нее отчаянно звенело. — Что тут происходит? — рявкнул служитель закона. — У вас частный домашний диспут? Или вам требуется помощь сил правопорядка? — Констебль, арестуйте этого человека! — пробулькал мистер Хорспот. — Кто кафается вашей должности в газовой компании, ФМИД? Можете впитать себя уволенным! — А? — оторопела Дейзи. «Ты не можешь так поступить!» — воскликнул Дик. «Это не имеет никакого отношения к газовым работам! Тут дело любви и чести! Я могу поступать, как захочу, Отрезал мистер Хорспот, вытирая нос и явно чувствуя себя в куда большей безопасности. Теперь-то, когда в окно к нему на подмогу влез констебль Джелико, «Ты флифл, что я сказал! Ты уволен!» Дик взревел и снова кинулся на него, и даже успел отвесить как минимум еще один качественный тумак. Мистер Хорспот с воплем повалился на пол, а в следующий миг констебль Джелико защелкнул на запястьях у Дика наручники, хоть тот и извивался, будто угорь. Снаружи в тени беручины мрачно переглянулись близнецы. В словах нужды не было. Оставив позади этот грохочущий, вопящий и воющий хаос, они неслышно и скоропостижно растворились в сумерках. В общем, его арестовали, закончила Анджела. Так он в тюрьме? уточнил Бенни. Да! не выдержала Зерлина. Мы сами видели, как старый Джиллипус тащил его прочь в наручниках. Полулицы это видела. Но если. Гром громко проглотил слюну. Если он за решеткой, он же, он же не сможет пригласить Дейзи на бал газовщиков послезавтра. Ты поставил второй шеленку змеи глаза? Деловито осведомилась Анджела. Гром беспомощно кивнул. Дьявол! Выразилась Зерлина. Обе посмотрели на него с жалостью и любопытством. Не каждый день удается увидеть конченного человека. Тень работного дома будто пала на бедного грома. И ладно бы только его. Всего лишь на той неделе они с папой ходили в кино, смотрели эту чертову мелодраму «Тропа, усыпанная цветами» или если бы он только знал. В ней приличный молодой человек шаг за шагом катился вниз по наклонной. Алкоголь, низменные компании, падшие женщины, кем бы они ни были, И ведь все у него, — Гром снова тяжело сглотнул, — началось с азартных игр. Герой фильма начал с на скачках, между прочим, употребив на это деньги за жилье. А закончил... На веселице он закончил. И последняя сцена там была, как его бедняжка-мать рыдает в снегу под стеной тюрьмы, а колокол похоронно бьет восемь, час, когда должна свершиться казнь. Гром. Пару раз беззвучно раскрыл рот, но сказать все равно ничего не смог. Так вот на что похоже его будущее. «Так», — сказал Бенни, — «мы должны что-то с этим сделать». «Вы двое, вам придется вытащить Дика из тюрьмы, раз уж вы его туда упрятали». «Да-да, потому что это ваша к чертовой матери работа!» — рявкнул он грозно, потому что близнецы затеяли было спорить и оставьте в покое чертова змееглаза Мелмота, и пять к одному, и как выиграть состояние, и всю остальную дребедень. Дик в тюрьме, и ему там совсем не место, и вы его оттуда достанете. Мне плевать, что вы сделаете, но чтоб он был на балу газовщиков собственной персоной. И точка. Тем временем нам с Громом предстоит еще более трудная и опасная миссия». Мы и сами можем оказаться за решеткой, но все равно должны это сделать, а иначе будет неправильно. Так что вот, — закончил он, вводя чердак воинственным взглядом, — возражения будут? Нет? Отлично. А теперь все вон и займемся делом.